Глава 3. Киллер с крысой. Четырехрукий демон и весобой обменивались ударами уже несколько минут. Ситуация казалась патовой. Зорок без труда блокировал лезвие косттрезубцем, а Данила ловко отбивал выпады громадных демонических вил. Даже в аду очень немногие могут продержаться на одной арене со мной столько, сколько держишься ты. Включи голову и подумай, хочешь ли ты до конца своих дней плясать под чужую дудку, делать грязную работу за тех, кто боится марать руки, но или просто не хочет показывать свое истинное лицо. Азартно прошипел Зорик. Не вижу в этом ничего криминального, рептилюдина. Я вот тоже рожей светить не люблю лишний раз. Примелькаешься, и будет всякая погонь цепляться вроде тебя. Бесобой в прыжке попытался раскроить демону череп ударом обеих кост сразу. Но Зорок двумя руками ухватился за тяжелую люстру и повис под потолком зеленинского кабинета. «Я же не предлагаю тебе сдаваться Бесобой. Мы оба разумные мистические существа». «Всегда можем договориться. Вспорим брюхо синему стукачу, которого к тебе приставили. Я закушу его потрохами, ты найдешь чего-нибудь выпить. У Сашка губа не дура, он бухла дешевле десяти косарей за бутылку не признавал. Ну и обсудим условия взаимовыгодного сотрудничества». собой швырнул одну из кос в направлении люстры. Яркие узоры на лезвии тут же потухли, но ему все равно удалось перерубить цепь, на которой держалась люстра. Демон повалился на пол вместе с ней, а коса, словно бумеранг, полетела обратно к Бесобою. Тот ловко подхватил ее, и на лезвии вновь проявилась сияющая тайнопись продолжение орнамента, покрывавшего руки Бесобоя. «Думаешь, я буду твои таблетки толкать?» «Нет». «Меня соцпакет в виде демонов в башке не устраивает. Я уж лучше пойду руки маслом обжигать и орать, свободная касса!» Шмык, укрывшийся за тяжелым дубовым столом Зеленина, прыснул. А потом в стол влетела громадная туша Зорика, и Чертенку срочно пришлось искать новое место, чтобы спрятаться. «Демонов без собой мы подселяем только к тем, кто не умеет за совесть работать». Только за страх К тому же вместе Мы с тобой можем этим миром не ограничиваться Представь только мы с тобой отправляемся в ад и делаем там то, что у нас получается лучше всего я буду плести интриги и прибирать власть к рукам, а ты будешь резать глотки тем демонам которые будут иметь что-то против а в свободное время сможешь наслаждаться всеми порочными удовольствиями моего преисподнего отечества Данила! «Что за паскудство? Почему все самые кайфовые предложения достаются тебе? Может, я тоже хочу наслаждаться порочными удовольствиями?» Теперь Шмык обосновался за тумбочкой, заставленной бутылками с элитным алкоголем. «Шмык, не отвлекай. Дай мне этого кадровика прикончить спокойно», — ответил собой. «А то он, похоже, забыл, что я его убить пытаюсь, а не на работу устраиваюсь». Шмык вслепую нашарил первую попавшуюся бутылку. «Ага, но ты там держи в курсе, как чего. Я хоть знать буду, за что пью, за победу или за упокой души Данилы Бесобоя, не чокаясь!» Шмык сделал из бутылки мощный глоток и расстроился. Оказалось, что вместо выпивки он утянул с тумбочки горький тоник. Зорок тем временем начал перехватывать инициативу серии сокрушительных выпадов он заставил Бесобоя обороняться и пятиться в угол кабинета. Демон старался изничтожить соперника, но в то же время не оставлял надежды переманить его на свою сторону. «Я вижу тебя насквозь Бесобоя! Ты не знаешь и десятой части своей мощи, но в одиночку ты не сможешь раскрыть свой потенциал. Тут нужны будут знания». Добыть который можно только в аду. Давай заключим перемирие хотя бы на время. Я помогу тебе войти в полную силу, а ты не хочешь, можешь мне не служить. Без тебя справлюсь. Просто будешь закрывать глаза на мои маленькие пакости и рубить себе демонов в капусту, пока не надоест». Когда Зорок почти припер без обоя к стене, тот кувырком прокатился между кривых ног демона и древком косы вмазал Зороку по копчику. Тот взвизгнул скорее от неожиданности, чем от боли. «Да чего ты добиваешься-то? Ну вот, допустим, всего лишь допустим, что ты меня прикончишь, и что с того? Мое место займу десятки других демонов, они уже не будут такими сговорчивыми, как я. Допустим, ты и их убьешь, тогда сюда явятся сотни тысячи. Ты же знаешь имя нам Легион». «А имя мне без собой. «Так себе довод!» — холодно ответил оппонент. «А мне имя Шмык!» — торжествующе заметил чертенок, выудивший все-таки бутылку с маркировкой XO. Очередной удар трезубца пришелся без собою по ногам. Увернуться ему удалось, но осталась скверная глубокая царапина. «Был бы ты поумнее!» Чтобы бы не наше племя истреблять, а выбивать правду из тех, кто за тобой стоит. Но раз уж ты такой упертый, придется все-таки тебя прикончить. Повеселились мы славно, но пора и честь знать». Зорок в один прыжок преодолел половину кабинета и оказался прямо у стола Зеленина. Открыл ящик, битком наполненный таблетками в пакетика. «Только витаминку скушаю для тонуса!» С этими словами демон высыпал себе в пасть все содержимое ящика. «Шмык!» «Он таблетками закинулся!» «Чего от него теперь ожидать?» И собой обернулся к напарнику. «Не знаю, Данила!» Задумчиво протянул тот. «Мы вообще-то не торчим!» «Выпить вот можем, потому что спирт он исконно магический, а вот химия — это для вашего брата. Нас она не прет!» Зорик, тело которого пила мелкая дрожь, захохотал. «Это только вы, люди! Таблетки жрете, чтобы расширять сознание и дохнуть поскорее!» «Мне вот таблетки нужны, чтобы расширять туловище и помогать сдохнуть другим». И без того не маленьких размеров демон тут же раздулся вширь, заполонив чуть не половину кабинета. Голова Зорека мгновенно обросла мощными щупальцами, а необъятное брюхо, покрытое броневыми пластинами, шлепнулось на пол. Знатно потолстевший демон отбросил трезубец в сторону. Теперь ему трудно было орудовать им так, чтобы не пораниться самому. Трезубец улетел в сторону круглого панорамного окна, из которого открывался вид на опустевший танцполы. И, выбив стекло, пропал из виду. «Что-то тесновато тут стало, а мне пространство для маневра надо, так что догоняйте! Оба!» А то буду там как дурак один тусоваться!» Сказал без собой, помахал Зорку одной косой и прыгнул из разбитого окна вниз. Шмык, улетая следом, бросил Зорку раздраженно. «Но вы нормальные, нет? Пришел в клуб с двумя корешами, так один таблеток наглотался, а другой в окно вышел. Ну ладно, все побежали, и я побежал. Чего еще делать-то?» В хвосте черт держал обрез, который успел подобрать с пола. «Куда?» – захрипел демон. «Сначала я вас сожру, а потом уже можете идти на все четыре стороны!» Прыжок в окно дался Зороку нелегко. Его телеса едва пролезали в круглую раму, а осколки стекла царапали на росшую плоть. Вот только боли Мамонит, кажется, не замечал и, наконец, с треском приземлился на светящийся разноцветными огнями танцпол. Демон быстро приметил Бесобоя, спрятавшегося за барной стойкой. Зорок, несмотря на внушительные размеры, все еще оставался удивительно проворным и быстро подобрался к сопернику. Бесобой попытался резким ударом косы вспороть демону живот, но коса лишь беспомощно лязгнула. Бесобой такого не ожидал. Он замер всего на миг, пытаясь понять, что делать дальше. Демон внезапно оттолкнулся мощными лапами от пола, раскрыл зубастую пасть и, обрушившись на него, проглотил целиком. «Твою мать, Данила!» — взвыл шмыг и бросился к стойке, за которой еще недавно прятался Бесобой. Чертенок пытался прицелиться в Зорика из обреза, хотя едва ли понимал толком, как вообще обращаться с земным оружием. Улыбающийся демон протянул когтистую лапу к шмыгу. «Ты чего меня этой пукалкой тычешь? Да стреляй мне-то что? Я тебя все равно сожру одним без этим вот Внезапно Зорок выпучил глаза а потом страшно завизжал, будто его резали. Хотя его и правда резали. Изнутри. Демон алчности так спешил расправиться с бесобоем, что проглотил его, даже не проживав вместе с косами. Одна из них одним мощным движением рассекла нутро демона изнутри, потому что, удивительное дело, там у него никакой брони не оказалось. Вместе с потоком вонючих внутренностей из брюха Зорока вывалился и Бесобой. Шмык облегченно вздохнул. «Не, но ну, ты его, конечно, ловко, Данила, но если что, имей в виду, я бы его и без тебя шмальнул. Бесобой отряхивался от кишок демона, стремительно обращавшихся в черный песок. Неподалеку от него возник обычный зеленин. Когда его шефа развоплотили, физическое тело вновь оказалось на свободе. Дай-ка сюда. Спички, детям не игрушка. Данила забрал у Шмыга обрез и направился к Зеленину. Тот пытался сбежать от Данилы на четвереньках. Контроль над телом возвращался постепенно, и ноги пока что толком Зеленина не слушались. Дядя Саша, вы куда? Мы же так нормально и не поговорили. У меня всего несколько вопросов. «Ответите и живите себе дальше. Правда, жить, скорее всего, за решеткой придется, но это ведь мелочи. А будете играть в молчанку, придется мне вам мозги высадить». Данила приставил обрез к колбу Зеленина. Он знал, что ни за что не выстрелит, какой бы заблудшей ни была душа, не ему отмерять срок ее пребывания на земле. Вот только Зеленин об этом не знал. «Что тебе толку в ответах?» Мы все равно обречены. Все кончено. Знаешь...» Зеленин как-то криво улыбнулся. «Я, может, тебе бы даже спасибо сказал за то, что ты от этой мрази избавился. Вот только это же ничего не меняет. Зорок, конечно, считал себя ферзем, но я-то знаю. Он тоже был пешкой в чужих руках. Мне мои ребята рассказывали. «Какие еще твои ребята?» Хочешь сказать, у тебя есть источники в аду? Такие ребята. Те, которых ты грохнул сразу, как только сюда проник. Борг и Зорк их звали. По-нашему Боря и Захар. Любопытно. Запомним этот момент, потом поподробнее расскажешь. Но сначала объясни, по каким каналам ты эти поганые колеса получал, которые помогают похищать души и подселять демонов к людям? — насел Данила. «Скоро всё кончится», — невозмутимо продолжил Зеленин. «Займись лучше чем-нибудь полезным напоследок. Родителей проведай, жену на море свози». Они все умерли. И родители, и жена. Шмык хотел добавить и море, но понял, что лучше не надо. Когда речь заходила о семье, Даниле обычно становилось не до шуток. «И правильно сделали». «Молодцы!» Тут Зеленин схватил обрез обеими руками и дернул спусковой крючок. Данила не успел отвести оружие в сторону. Голова Зеленина раскололась, будто стеклянный шарик, упавший с елки. «Шмык!» «Чего, Дань?» «Это не я. Это он сам», тихо сказал Данила, не отрывая взгляда от трупа Зеленина. «Да я видел!» Вообще, лютый дед, конечно. Зачем он это сделал? Ты просто не знаешь, что сосед-демон с человеческими мозгами делает. Не грузись из-за него. Если бы ты ему ствол колбу не приставил, он бы с крыши сиганул или что-нибудь в этом роде. Попытался успокоить напарника Шмык. Давай песок соберем и свалим, пока тут от ментов все не посинело. Шмык? Данила все еще смотрел на труп. «Да чего?» «Ты точно видел, что это не я был?» А то, может, палец сорвался и... Шмык ткнул Данилу кулаком в плечо. «Не кисни! Я видел, что это не ты был. Ты бы его убивать не стал, я тебя знаю. Ты скучный!» «Ну, как скажешь!» Все так же тихо ответил Данила. «Чем ходить с постной миной, лучше найди у них кладовку уборщицы». «Веником и совочком песок проще собирать, чем горстями». Пока ехали домой, Данила молчала, шмыга это раздражало. Ещё, понятно, в метро. Там косо смотреть будут, если начнёшь со своей курткой трепаться. Хотя, с другой стороны, было уже поздно, и те, кто ехал в вагоне, были так замордованы жизнью, что им, по большому счету было бы наплевать. Когда они вышли из подземки... Чертенок попытался растормошить напарника. «Дань, ты чё скис? Не переживай ты из-за этого. Он же сто процентов кучу народа порешил. Туда ему и дорога. Про то, что он Зороку помогал врата ада толкать, я вообще молчу». Да ни в зелени не дело. Данила наконец-то сказал хоть что-то. Точнее, не в нем самом, а в том, что он сказал. «Займись чем-нибудь напоследок». Он думал, что грядет нечто ужасное. Или не думал. Знал. Есть шанс, что демоны готовят что-то масштабное, а мы с тобой понятия не имеем, что именно. «Дань, помнишь тех ребят, которые любят капюшоны еще сильнее, чем ты? Ну, тех, которые тебе часики песочные подарили?» «Смутно. Мы же с ними почти не разговаривали». «Если в преисподней начнется какая-то заварушка, которая будет угрожать земле, эти ребята наверняка дадут тебе знать». «Ну вот я пока только этим себя и успокаиваю», — честно сказал Данила. «Пойдем в круглосуточный зайдем», — дружелюбно предложил Шмык. «Стресс заешь». «Я после сегодняшнего есть особо не хочу. Когда на месте жратвы побываешь, ее даже немного жалко становится». Меня пожалей лучше. Меня сегодня демоны не глотали, и я в отличие от тебя жрать хочу. Впрок, ведь мы не закупаемся. Вот запас патронов – это да, этого говна у нас дома навалом. А хотя бы консервы купить ящик. Это для слабаков. У нас сгущенка есть. Есть, но ты же мне ее открывать запрещаешь. Шмыг сощурился. Да, она на самый крайний случай. «Пошли в магазин, короче, а то я посреди ночи тебя сожру! Причем не как зорок, а с чувством, с толком, с расстановкой, тщательно пережевывая!» В магазине работала все та же кассирша, только на этот раз она не бросила покупателям даже дежурного «После одиннадцати не продаем!». У кассы стоял маленький черно-белый телевизор, по которому показывали передачу про какие-то убийства в Санкт-Петербурге но продавщица смотрела не на него, а на свои руки. «Извините, завести килограмм куриных котлет, пожалуйста, и дайте еще литр молока и пачку хлопастей». Продавщица даже не взглянула на Данилу. Пришлось повторить просьбу. «Ой, извините, я сегодня что-то сама не своя, в облаках витаю. Последнее, что вы сказали?» «Хлопастей пачку». «Такое название смешное». Она тут же протянула Даниле упаковку готового завтрака, на котором был изображен вертолет с глазами, у которого вместо лопастей были кукурузные хлопья. «И кто их такие только придумывает?» Света еще в детском садике придумывала разные фантастические миры, в которых сначала жили ее мягкие игрушки, а потом она сама вместе с подругами. У нее это как-то само собой получалось». Ей казалось, что нет ничего проще – что-нибудь эдакое придумать. Трудно это потом про это писать. Там же надо буквы выводить, вспоминать, как правильно разные слова пишутся. А придумывать – да это сколько угодно можно. В школе поначалу было трудно, потому что там не нужно было ничего придумывать, а надо было переписывать из учебника. Запоминать правила, даже рисовать на изо нужно было то, что скажут. Например, яблоню. А Света яблоки не любила, и эту, например, яблоню сдавала целую неделю. Изошница все не принимала, говорила. У тебя, Серебряково, яблоки почему-то на пальме растут, и на ней зачем-то павлины сидят. Нарисуй, говорит, как положено». С тех пор Свете казалось, что за ней по пятам ходит правильное яблоня и следит за ней, чтобы она все делала, как положено. Придумала Света такой цветок, у которого лепестки из зеркала сделаны, чтобы их можно было посадить на луне, чтобы они тянулись, как цветам положено, к солнцу, отражали его свет и чтобы ночью совсем темно не было. А правильная яблоня тут же стучится в окно и говорит «Света, прекращай глупости, так не бывает». Яблоня, конечно, не прямо вот говорила, у нее же рта нет. Она листьями шуршала, но все равно все становилось понятно. А потом Свету в августе отправили в деревню к деду Роману. И тот сказал, что у него в огороде засохла яблоня, ее надо будет срубить, корни выкорчевать, потом распилить яблоню на дрова и сжечь в бане. Дед Роман думал, что внучке такое неинтересно, хотел все сделать сам, но Света напросилась помогать. Дед Роман даже нашел ей маленький топорик, чтобы внучка могла им как следует размахнуться. Света рубила яблоню со всей силы. Потом вместе с дедом распиливала ее ствол на полежке пилой, за которую нужно было браться с двух сторон. Свете так нравилось. И вот с тех пор правильная яблоня ее не трогала. Света тем же летом придумала, что бывают шоколадки, которые светятся, как лампочки но их все равно можно кушать. С собой в город Света увезла веточку яблони, которую помогала рубить. Потом за сказку, как буквы с цифрами враждовали, Свете поставили дополнительную пятерку в журнал. И эта пятерка оказалась решающей, чтобы за четверть тоже вышло пять. Потом за рассказ «Агония-19» Свету отправили на конкурс «Золотые перышки», и там она получила грамоту участника. Класуха сказала, что эта грамота пойдет в портфолио и однажды поможет при поступлении. Потом Свете велели написать стихотворение ко дню города. Света написала, но его не приняли потому что писать надо было про их город, а не про тот, про который написала она. На Свету тогда сорвалась Завуч, а Света показала ей средний палец и пообещала уйти в другую школу. А отец, когда про это узнал, написал на Завуча кляузу в управление образования. Чем все кончилось, неизвестно. Вроде все остались при своих, просто переругались. Но больше Свету по всякой казенной ерунде не дергали. Потом Света помогла пацанам довести до ума сценарий для видоса на конкурс по экономике. И им на всех дали за победу один самокат, который был никому из них нахрен не нужен. Потом Света отправила в издательство повесть «Великое делание», ей даже не ответили. Свете показалось тогда, что кто-то снова скребется в окно, и она на всякий случай сожгла трофей, который много лет назад привезла из деревни. Потом Света решила, что не будет готовиться к поступлению, а будет писать пьесу. Пьеса писалась сама собой, и в конце по сюжету Как-то так получалось, что герои сжигали целый яблоневый сад. В ушах у Светы раздался шелест. Это была правильная яблоня. Она просила Свету пощадить сад. Но Света ее не послушала. И в пьесе сад сгорел дотла. А у всех остальных персонажей пьесы все было хорошо. Пьеса легла на полку, и через пять лет... По ней сняли короткометражку. Но там все переделали, и вместо яблоневого сада сжигали тюрьму, но сюжетно это было оправдано. А однажды Света зашла к Кате на работу и посмотрела, что она рисует. Она рисовала кукурузный початок в косоворотке для рекламы хлопьев «Холопушки». Света сказала, что идея полная фуфлою Слово «холоп» — негативная коннотация, большая часть покупателей вообще не выкупит, что тут прикол со словом «холоп». Света сказала, что может придумать лучше за минуту. И придумала чисто от балды хлопасти. Катя позвонила заказчику, и тому так понравилось, что он выписал Кате премию. Катя сказала... Давай, я премию тебе отдам, ты же придумала. А Света отказалась, потому что, ну чего вот ей эти двадцать тысяч? Книга зарплат. Данила внимательно рассматривал лицо продавщицы. Вас меньше, за-то вышло, или вы все одна работаете? Да. Что да? Данила нахмурился. «Да вышло, вышло. Просто пока она только день работает, а ночи все мои». «Несправедливо как-то». «Да нормально. Она учится, у неё сессия». «Осенью». «Да она хвосты закрывает». «Ну, понятно. Но если что-то всё-таки не так, вы скажите». Данила хотел было доверительно посмотреть ей в глаза, чтобы она поняла, Его, мол, можно не бояться, и даже наоборот. Но она все косилась на свои руки. Шмык, который половину пачки хлопастей умял сразу же, как они с Данилой вышли на улицу, продолжал докапываться до напарника, чтобы тот опять не ушел в себя. «Чего ты так этой продавщицей-то озаботился? Ой, милочка, вы высыпаетесь, а может мне с вашим начальником порамсить? Понравилось, что ли?» «Да нет, просто...» Данила задумался, подбирая слова. «Напрягает. Вроде девчонка молодая, какая-то гашеная. И сегодня еще хлеще, чем в тот раз. Нельзя так людей гонять. В армии, когда через день в наряды ставят, уже крыша у людей едет, а тут девчонка, как я понял, каждую ночь работает. Не по-людски это...» «Ну, давай надеяться на то, что ее начальник окажется каким-нибудь демонюгой на пенсии. Тогда я тебе разрешу прикончить его с особой жестокостью. Можно даже прямо на глазах у этой девчонки, чтобы она видела, какой ты у нас крутой. А то на простых паскуд у нас с тобой времени нету». «Да я понимаю все просто». «Ладно», — перебил Данилу шмык Ты хотя бы про гипотетический грядущий трындец с глубина до да перестал думать. Уже неплохо. Кстати, на вот, держи, мне в пачке попалось. Они нам с тобой свинью подложили. Чертенок протянул Даниле маленькую пластмассовую фигурку хрюшки. Видимо, на фабрике игрушек на линии покраски случился сбой, и мордочку свиньи выкрасили желтым, будто бы у нее борода росла. Себе оставь. Или выброси. Жетон Данила уже давно снова сделался комнатной температуры, Но этой перемены его владелец не заметил. Дома начались бытовые хлопоты, и тревоги почти растворились. Некогда думать о призрачных угрозах, когда следишь за тем, чтобы котлеты не подгорели, а макароны не разварились в кашу. Почти как во время боя. Данила давно заметил, как надежно прочищает мозги схватка с очередной громадной жабой из ада. И вот если бы сегодня Зеленин загрузил его своими туманными намеками не после драки с Зориком, а до нее, ему было бы куда легче. Вот только оказалось, что предсмертные предсказания дяди Саши — это еще не все на сегодня. «Дань, иди-ка сюда! Позырь в отчаянии надела рук своих!» послышался из комнаты голос шмыга. «Сейчас, минуту. Я готовлю». «Да вырубай котлеты! Если что, я и сыры поем. Тут кое-что важное». Данила три раза перечитал заметку на новостном сайте. Сначала подумал, мол, это же был не я. Потом решил, что крепко влип. А в итоге прикинул, что рано или поздно что-то такое должно было произойти, и немного даже успокоился. Буквально пару часов назад в клубе «Семь грехов» застрелили владельца заведения – крупного бизнесмена Александра Зеленина. По предварительным данным, убийца проник в здание клуба, включил пожарную тревогу, а затем, когда посетители эвакуировались, без свидетелей, устранил Зеленина, выстрелив тому в голову. Нашему изданию удалось заполучить эксклюзивный кадр, сделанный камерами видеонаблюдения. На нем убийца, высокий мужчина в капюшоне, представляет оружие колбу беззащитного бизнесмена. Как сообщается, неподалеку от места преступления видели похожего мужчину, на плечах которого сидела ручная крыса. Судя по всему, все имущество убитого, в том числе недавно построенный бизнес-центр в Москве, достанутся его сыну Виктору. Других наследников у Александра Зеленина не было. Дальше были комментарии разной степени бредовости. Некоторые Данилу даже повеселили. Хотя, казалось, было вообще не до веселья. «Крыса — это очень настораживающий момент. Крысы разносят заразу, а значит, тут могут иметь место какие-то вирусы. Может, он не хотел стрелять, а хотел его заразить, но зараза не пристала и пришлось застрелить». Это все из Америки мода пошла, эти капюшоны и крысы, наверное, тоже. Если крыса, то это гражданин в Петербурге тоже крысы были. Точно это он. У нас у ребенка в школе в живом уголке какая-то крыса. Кто знает, крыса может сделать убийцем? Очевидно же, это метро-крыса, поэтому она такая здоровая. У меня мать в метро работает, говорит, они там бывают с маленькую собаку размером. «Это сейчас дети играют в крысу, ты оставляешь свой номер, тебе дают крысу, и ты идешь убивать, это был один из них!» «Да где вы такого ребенка видели? Там мужик метра два ростом!» «Это на фотке так кажется, это малолетний ребенок!» «Знаешь, что меня одновременно и веселит и раздражает, Шмыг? Данила оторвался от монитора что ты из-за бандюгана-суицидника сегодня стал разыскиваемым преступником? Нет. То, что там человек погиб. И убийца, как все думают, скрылся. А обсуждают крысу. «Это все из-за того, Даня, что я твоя главная фишка!» — изрек Шмык. «Без меня ты — плоский, одномерный бугай со скучной мотивацией. А я тебя оттеняю, придаю твоему персонажу глубину!» Ты опять рецензии на фильм писать начал, что ли? Ну, по ночам надо же что-то делать. Спать мне скучно, а когда я в игры играю, я рать люблю. А ты, если тебя будет, злишься. Так что все чисто ради тебя. Пожал плечами шмык. Ладно, черт заботливый. Есть, пошли. А насчет всей этой шняги про киллера с крысой, что делать будем? Что тут сделаешь? Резон заметил Данила. Будем стараться не попадаться, когда будем выслеживать, откуда врата ада на рынок проникают. Я думал, что раз дядя Саша свинцовым эскимо угостился, то и ниточка оборвалась. Именно. Поэтому завтра будем искать новую. А пока жрать и спать. Или писать рецензии. Это уже кому чего. Снова приснилась Лиза. Но не как в прошлый раз. Тогда снилось, что она просто лежит рядом, гладит его по макушке. В этот раз всё было так же, как когда он впервые её увидел. Это был клуб. Не такой роскошный, как тот, в котором он сегодня убивал демонов. Так, подвальчик, со светомузыкой и дешёвой выпивкой. Зато туда ходили студенты. Как там оказался Данила, он уже и не помнил. Да и во сне этого не было. Главное – Он там её увидел. Она поймала его взгляд. А он и правда тогда вылупился на неё и не отводил глаз, думал, что она не замечает. Она сказала так задорно. «Ну чего глядишь-то? Скажи что-нибудь для разнообразия. Что я, ну не знаю, пожар в твоей душе разожгла? Ну или хотя бы пожарную сигнализацию врубила? Давай я просто скажу, что ты мне нравишься. «А ты потом додумаешь, что я это как-то замысловато сформулировал?» Данила во сне улыбнулся. «Сам потом сформулируешь. Ты ведь меня пока просто увидел. А как пообщаешься, стихи начнёшь писать от восторга». Это было похоже на танец. И Лиза в нём вела. Музыка, правда, была ужасная. Какая-то кислотная долбёжка. Но когда танец сам по себе жаркий и опасный, Музыка становится делом второстепенным. Пойдём за столики. Я есть хочу. Будешь со мной? предложила Лиза из сна. То есть ты меня, не отходя от кассы, поужинать приглашаешь. Не боишься, что я каким-нибудь хладнокровным убийцей окажусь? Не, а. Ты бы убивать не стал. У тебя глаза добрые. Заказали курицу. Данила попросил было у девчонки-официантки с татушками приборы, но Лиза подняла его на смех. «Птицу едят руками! Вилки чертям оставь, пусть они ими в аду грешников тыкают!» Он тогда принципиально решил есть крылышки вилкой и ножом. Типа всё он знает, просто так ему удобнее. А Лиза хохотала над его попытками делать это с невозмутимой миной. Он в итоге сдался и начал есть по-человечески, Ну как есть. Почти все оставшиеся крылья у него тогда съела Лиза. Она весело рассказывала про свою учёбу, потом про детство, про то, как в школе продавала какие-то таблетки для похудения, чтобы на велик заработать, про то, что мечтает построить свой дом. Данила тоже хотел вспомнить что-нибудь из детства, но ему все истории про себя казались какими-то скучными и серыми, будто с каждым на свете происходившими. Поэтому он в основном слушал И иногда отшучивался. У их столика было круглое зеркало, и Лиза постоянно смотрелась в него. «Да хороша, хороша. Хватит любоваться. Знаю, что хороша. Просто мне подруга сегодня волосы в косу заплела, но мне не понравилось, как получилось, и я попросила переплести и сделать две косички. И вот думаю, не колхоз ли?» «Вообще ни капли не колхоз. Тебе очень идёт». Честно ответил Данила. Они просидели тогда двух ночи, а потом Лиза сказала. «Ты хороший. Приходи завтра сюда. В то же время. Если увидишь меня, значит, я не подумала с утра, «О боже, что на меня вчера нашло!» и решила, что ты не просто хороший, а очень хороший. Ты приходи, пожалуйста. Я обязательно приду. Имей в виду, если я приду, а тебя не будет, я не знаю, что я с тобой сделаю». В розыск тебя объявлю. Время во сне текло странно. Вроде казалось, что прошло всего часа три, а уже прозвенел будильник, а значит, прошли все восемь. На завтрак съел вчерашнюю котлету. Они все-таки нормально прожарились. Ну что, Панкина критик, скольким фильмом одну звезду влепил? Ехидно поинтересовался Данила, увлетевшего на кухню шмыга. Да, я забил на фильмы, начальник. Нашлась тема поинтереснее. Я почитал про нашего вчерашнего новоиспеченного покойника. Хотел понять, где искать эту твою новую ниточку. Узнал много интересного. Расскажешь? Меня два раза просить не надо. Ты, кстати, чего такой довольный с утра второй день подряд? Данила ответил с улыбкой, но тихо. Так, как бывает, когда участвуешь в розыгрыше приза, и только что, когда сказали последний номер, понял, что приз твой. Но если все узнают, то будут зло коситься, поэтому шепнуть можно только другу, который за тебя уж точно порадуется. Приснилось, как мы с ней познакомились. В клубе, когда она на практику приехала. «Ты же говорил, что вы в одной школе учились!» напомнил Шмык. «Да ты чего? Не было такого?» «Ну, показалось, значит. Кино надо сопливо смотреть поменьше. Так чего, рассказывать про Жмурика? «Да, давай». «В общем, у нашего клиента были активы двух типов. Приличные и не очень». Шмык присел на стул. «Не очень. Это вот ночной клуб семь грехов, да сауна загородная. Сам понимаешь, какими услугами». И обычно он тусовался там, но помимо этого были у него в собственности и серьезные места. Самое казирное бизнес-центр Зеленин Плаза в самом центре. И там его видели только тогда, когда нужно было какую-нибудь деловую встречу провести. Подписание бумаг, под камеры, фотки с чинушами, весь вот этот его парадный образ он в Плазе создавался. Значит, нужно туда заглянуть. Заключил Данила. «Я, конечно, сомневаюсь, что там накладные на врата ада хранятся. Но если внимательно покопаться в документах, что-то наверняка можно будет найти». «А я хотел сказать, что туда точно соваться смысла не имеет. Надо сауну проверить». «Это ты давай в частном порядке, если сильно хочется. Подумай сам. После того, как его не стало...» Все его подельники и дилеры наверняка или на дно залягут, или начнут искать новых покровителей. Не хочу тратить время на догонялки. К тому же, едва ли они скажут нам что-то новое. А вот архивы в плазе — другое дело». «Ну, допустим», — кивнул Шмык. «Какой тогда у нас на сегодня план действий? Дожидаемся темноты и едем штурмовать офис-центр?» «А зачем ждать?» «Едем прямо сейчас. Будем надеяться, туда еще следаки не нагрянули. А то начнут вычислять, кому было выгодно убрать Зеленина, еще чего доброго все документы конфискуют». «Мешки для песка не берем, получается». «А песок же только в них таскать можно». «Не только, но обычную ткань или полиэтилен он и прожечь может», заметил чертенок. «Тогда прихватим на всякий случай. Ваш брат...» Он где угодно прятаться может. Мне даже кажется, что в бизнес-центре моих земляков должно быть еще больше, чем в клубежнике, где наркоту толкают. Так что давай мешков побольше возьмем. А то мне что-то кажется, что часы прожорливее стали. Песок как будто быстрее стал утекать. Бизнес-центр «Зеленин Плаза» оказался пафосным и бестолковым многоэтажным зданием блестевшим на солнце какими-то пошлыми стёклами с золотистым отливом. «Ну и охраны тут у него!» — протянул Шмык. «Чего сейчас-то охранять? Своего главного вы уже прошляпили!» И охрана, похожа гражданская. В смысле, все люди. Жетон не реагирует. «Значит, резни не будет. Жалко. Будешь всех оглушать, отоваривая по башке прикладом. По стелсу работаем». «Нет, не обязательно. Я нашёл один сильно подробный репортаж про то, как Зеленец свой офис презентовал. Там журналюги, явно писать было не о чем, оплатили ему, похоже, за количество знаков. Но он и описывал ковры, лифты. Какое всё красивое. Кабинет главного тоже расписал в красках и, главное, уточнил, что он на двадцатом этаже. А двадцатый этаж — это высоко». Ты, Данила, гигант мысли. Скоро до того, что вода мокрая, додумаешься. Я имею в виду, что если мы будем ломиться туда снизу, нас быстро засекут. А вот на той штуке можно сразу на двадцатый этаж рвануть. Данила показал пальцем на строительную люльку, в которой лежала бытовая химия мойщиков окон. Чё-то она хлипкая какая-то. Не доверяю я ей. Шмык насупился. «Ты летать умеешь, умник!» «Да я в курсе, просто хотелось посмотреть, как ты охрану прикладом лупишь. Ну, может, на обратном пути». Даниле и Шмыгу повезло как минимум два раза подряд. Во-первых, оказалось, что те окна на двадцатом этаже, до которых можно было подняться на люльке, как раз были окнами Зеленинского кабинета. А во-вторых, когда Данила одним ударом высадил стекло... Не завизжала никакая сигнализация. «Дань, что-то я не верю, что все так гладко складываться может. Вдруг у них тут сигналка бесшумная, и сейчас сюда мордовороты толпами ломанутся?» Опасливо предположил чертенок. «Будем решать проблемы по мере поступления. Ты давай компьютер включай, ищи любые зацепки, а я пока по ящикам пошарюсь». «Я уже отвык от того, что машина может включаться не по десять минут!» Шмык сделал мечтательную моську. «Слушай, а может, стырим отсюда каких-нибудь золотых цацак Их тут полно, а Зеленину они явно теперь без надобности. Снесем в ломбард, бабок выручим, купим игровой комп!» Последнюю фразу Шмык протянул прямо совсем уж мечтательно. «Я тебе стырю, мышь летучая!» «Ищи документы лучше. Всё, что угодно. Поставки, ордера, деловая переписка. Я флешку из дома взял. Скидывай всё, что найдёшь». Данила выложил флешку на стол. «Ты чё? Это ж синяя. Синяя, значит, моя. Туда ничего не поместится. У меня на ней э -э, фильмы». «Заново потом скачаешь». «Скачаешь их, как же!» Шмык закатил глаза. Там трекер с ними заблокировали. За аморалку. Данила красноречиво посмотрел на шмыга, и тот послушно воткнул флешку в системный блок и принялся удалять директорию XXX. А пока ползунок на экране доползал до отметки в 100%, чертенок все-таки решил проверить ящики стола на предмет чего-нибудь ценного. «Дань, как думаешь, а папка с надписью «Сход-развал» это то, что нам надо?» Не поднимая головы, окликнул напарника шмык. «На кой нам нужен сход-развал?» «Сход-развал — это что регулирует?» «Ну, колёс. А, глянь-ка, что там?» «Тут график доставки продуктов в клуб. Фуры приходят по понедельникам, средам и пятницам. Нормальная же тема — привозить дурь вместе с едой. Потом из клуба уже распространять по диллерам. Звучит логично. А там написано, откуда везут-то. Поинтересовался Данила. Ну, смотря что. Пишут, что бухло отгружают на каком-то терминале на Северо-Западе, так стоп. Дань, как думаешь, а ночному клубу зачем по пять мешков муки три раза в неделю? Это ж вроде не пекарня. Откуда мука? Данила насторожился. Южная Бутова. Отгружает фирма... Не знаю, как читается. Т.П.Р.Н.С. -э Трейдинг. Во. Ну, ты знаешь, известные бутовские мукомольни. Провести наркоту под видом муки. Рабочая вроде схема. Данила задумался. Забирай тогда сход развал этот. Дома повнимательнее почитаем. Ага. Мешок дай один. Там песок у него в ящиках, что ли? «Дай мешок тебе, говорят!» Данила непонимающе посмотрел на напарника и протянул тому мешок. И Шмык тут же принялся его чем-то наполнять. «Я себе компенсирую моральный ущерб за то, что хорошее жизнеутверждающее кино с флешки пришлось удалить. Мне теперь нужны будут новые позитивные стимулы. Например...» Шмык, кряхтя, поднял мешок, набитый банкнотами по 500 евро лежавшими пачками в том же ящике, что и папка с хода развал. «Например, игровой комп!» Вдруг с улицы донёсся вой сирен. «Дань, шухер! Нам бы это в люльку!» Но люлька в этот самый момент полетела вниз. Шмык выглянул из разбитого окна наружу. «Хреновые у нас дела, Данила! Видимо, сигналка всё-таки была бесшумная! Или вон та подруга сработала!» Чертенок показал когтем на камеру, висевшую под потолком. «Чего ж ты такой глазастый, когда уже поздно?» «Я очень глазастый. Я углядел парней, которые наши люльки-тросы срезали. А внизу спецназ высаживается». «У меня новости еще хуже». «Куда уж еще хуже-то?» «Холодный». Через толстовку чувствую. Данила показал на жетон. «Чего делаем-то? С боем выбираемся?» По возможности никого не трогаем. Я сомневаюсь, что в Москве целый демонический спецназ орудует. Данила и Шмык выглянули в коридор. Там пока было чисто. Они бросились к лифту, двери медленно начали открываться. «Бегом отсюда! Там мужики в касках!» Напарники рванули в другую сторону. Сзади доносились голоса спецназовцев, докладывавших обстановку по рации. «Подтверждаю!» «Это киллер с крысой. С описанием совпадает. Так точно. На поражение!» «От лифта они нас отрезали. Придется по лестнице. Не отставай, шмык! И брось ты этот мешок!» «Ага, держи карман шире. Да я сдохну скорее!» Несколько пролетов лестницы они преодолели без приключений. А на пятнадцатом этаже Данилу уже поджидали двое в бронежилетах и с автоматами. Данила сначала потянулся было рукой к жетону, но вовремя осёкся. Татуировки, если их активировать, даруют такую силу, что простого человека одним ударом можно запросто прикончить. А эти двое точно были людьми. Если бы хотя бы в одном из них сидел пассажир из преисподней, жетон был бы уже ледяной. Когда перед спецназовцами возник синий чёрт с мешком денег, они явно опешили. Когда он поприветствовал их фразой «Здравствуйте, солнышки!», уже наставили на него стволы. А потом синий черт исчез, потому что его, как и весь остальной мир, поглотила чернота. Данила, удачно столкнувший спецназовцев головами, махнул мыгу рукой. «Бежим, мол». Без помех удалось добраться до третьего этажа. Оттуда уже было видно, что спецназ спасет минимум выход, разве что все здание не оцепили. У входа толпились люди. Дела у компаний, арендовавших офисы в Зеленин-Плаза, видимо, шли бойко. Внезапно Данила вырвал из лап шмыга мешок с деньгами, высадил локтем стекло и под нечеловеческие протестующие вопли чертенка стал выбрасывать банкноты на улицу. «Придурь контуженная!» «Ты чего творишь?» «Нас спасаю!» С этими словами Данила вытряхнул из мешка последние деньги. Пузатый офицер буквально надрывался в рацию. «Снайпер готов! Киллер с крысой в любой момент может выйти наружу! Готов, я спрашиваю!» «Так точно готов. Но у вас там внизу бардак какой-то. Толпа собралась и намешалась в кучу». «Я никак не пойму, что происходит», — отвечал снайпер. «Твое дело — смотреть и стрелять. Понимать начальство будет!» «Товарищ полковник, я по прохожим стрелять не буду». «Я тебе, паскуда, неполное служебное соответствие влеплю. Не будет он!» «Делайте, что хотите. Я лучше охранникам пойду, чем по людям палить». Был ответ. Офицер со злости смял рацию кроваво-красным, когтистым кулаком. От ярости у него на лбу резко выступили рога, и форменная фуражка тут же полетела на асфальт. Исполнив отвлекающий маневр, Данила рванул из здания. Спецназовцы покинули пост на выходе и пытались разобраться уже с другой проблемой – толпой людей, заполонившей все пространство и яростно собиравшей деньги. Прежде чем завернуть за угол и окончательно скрыться из поля зрения полиции, Шмык бросил взгляд на людей, до сих пор деливших банкноты. Чертенок уныло процедил. Ну давайте, конечно, беснуйтесь на костях моего игрового компа! Игры Занятие, свойственное многим живым существам. Кто-то находит прелесть в играх, которым предаются смертные люди, выдумывая правила, эту бумажную ширму, что, по их мнению, должна защитить их от каменного града хаоса. Нам же самыми любопытными мнятся игры визаров, демонов, чье призвание магии, чей символ круг фигура, которую нельзя исчислить до конца. Многие визары, особенно из клана Мираклитов, часто отправляются на Землю в тех или иных обличьях и пытаются подчинить своей воле некое скопление людей. И чем больше это скопление, тем больше чести признается за визаром. В древности игры чаще всего сводились к противостоянию двух армий каждая из которых находилась под влиянием своего визара. Победу одерживал тот, кто истребит больше подданных соперника. Однако со временем в этих кровавых увеселениях эстеты Мираклиты начали видеть отголоски кровавой культуры даштаров, и подход к игре начал меняться. Именно тогда главной тоблестью визара игрока стала считаться способность подчинить себе людей, изрядно друг от друга удаленных. Визар Галфорд однажды собрал всех рыжих жителей Флоренции на пьяцца де ла Синьория, внушив им мысль, будто там перед ними явятся некие металлические боги. Демон Брут, по легенде, заставил всех священников Лотаринги явиться в Нанси, чтобы засвидетельствовать там некую химическую свадьбу. Один хитрец Мираклит Идо вынудил всех хронистов в 1489 году засвидетельствовать в своих трудах как достоверный факт то, что вместо Испании, по велению Божию, отныне будет располагаться Новый Египет, край молока и меда. Вскоре подобные игры, охватывающие целые государства, были запрещены. Глава Легиона Визаров Бафор Тракшор разумно рассудил, что переселение большого количества людей или распространенные искажения в документах обращают на дела демонов слишком пристальное внимание тех, кого эти дела не касаются. Игры стали скромнее, но, разумеется, никуда не исчезли. Многие визары начали принимать форму проповедников, медиумов или фокусников. Собирая в одном месте группы поклонников своих талантов, визары внушали им некие странные мысли и соревновались в том, насколько невероятные идеи смогут они подчинить разум человеческий. Так возникла, например, секта четноэтажных домов, члены которой считали, что даже одноэтажный дом — мерзок мирозданию. Схожим образом появились и переименники — группа, свято верившая в то, что данные дамам всему сущему имена со временем перепутались, и теперь им нужно вернуть прежний порядок, отталкиваясь от единственной истины Во времена Адама нынешние броненосцы звались конюками. Однако и по сей день непревзойденным мастером игры считается безымянный визар, который решил, что люди — это банально, и на протяжении первой половины XX века контролировал все поголовье пингвинов, заставляя их строить подземные города, которые... Как утверждается, люди обнаружат в 3000 году, и эта находка многих сведет с ума. Книга заплат.